Глава двадцатая. Судебное постановление. Удивленный гранильщик поднялся и открыл дверь. В мансарду вошли двое мужчин. Один из них высокий и тощий, с прыщавым лицом, обрамленным густыми черными бакенбардами, с проседью, держал в руке тяжелую трость со свинцовым набалдашником. На нем была мятая шляпа и грязный зеленоватый длинный сюртук, застегнутый на все пуговицы. Из потертого воротника черного бархата выглядывала длинная шея, красная и облезлая, как у стервятника. Звали его Маликорн. Другой пониже ростом коренастый толстяк, вульгарный и краснорожий, был одет с претензией на роскошь. На его рубашке сомнительной чистоты – Сверкали фальшивые бриллианты, длинная золотая цепочка пересекала потертый клетчатый жилет, а пальто его было серо-желтого цвета. Этого человека звали Бурден. — О, Господи, здесь просто разит нищетой и смертью! — воскликнул Маликорн, переступая порог мансарды. — Да, тут не мускусом пахнет! — подхватил Бурден, презрительно отдуваясь. «Ну и вонище!» Затем он надвинулся на Мореля, который смотрел на него с крайним удивлением и возмущением. Через полуоткрытую дверь сунулась любопытная, злая и хитрая мордочка колченогого мальчишки, который незаметно следовал за этими незнакомцами, подсматривал, подслушивал и выведывал. «Что вам угодно!» — воскликнул Морель, возмущенный наглостью этих людей. «Вы Жаром Морель?» — спросил Бурден. «Да, это я. Рабочий шлифовальщик, да. Мы не ошибаемся? Еще раз говорю вам, это я. Но вы меня выводите из себя. Что вам нужно? Объяснитесь или уйдите прочь?» «Смотри-ка, какие они здесь честные-пречестные!» причестные воскликнул Маликорн, обращаясь к своему товарищу. «А здесь не очень-то жирно» не то что у Виконта сен реми тут не поживишься. Да, но когда есть навар, тебя встречают с каменными рожами, как тогда на улице Шайо, а птичка-то наша оттуда уже улетела, и остались мы с носом, только такие вот крысы прячутся по своим норам. Похоже, похоже, он уже испекся и готов, хоть на стол подавай. Надо только, чтобы волк растовщик не жадничал, а то это будет стоить ему дороже. Но это уж его дело. волк растовщик взаимодавец-кредитор. «Послушайте!» — возмущенно вскричал Мурель. «Если бы вы не были пьяны, а на это очень похоже, я бы по-настоящему рассердился». «Немедленно убирайтесь из моего дома!» Ха -ха, Посмотрите на этого недоноска!» — воскликнул Бурден с оскорбительным смехом, намекая на физический недостаток гранильщика. «Ты слышал, Маликорн? И он еще называет своим домом эту конуру, в которую я не посадил бы и собаку!» «Боже мой!» — вскричала Мадлен, настолько перепуганная, что до сих пор не могла сказать и слова. «Боже мой!» позови на помощь. Это, наверное, злодеи. Морель, твои бриллианты. Видя, что два незнакомца действительно приближаются к верстаку, на котором сверкала россыпь драгоценных камней, Морель испугался. Он бросился к верстаку и прикрыл камни обеими руками. Вездесущий и всюду подслушивающий храмуля уловил слова «Мадлен», Заметил жест гранильщика и сказал себе, «Ах, вот оно как!» Говорили, будто он шлифует только стекляшки, а на деле? Если бы камни были фальшивыми, он бы так не боялся за них, надо запомнить. И еще матушку Матье, который сюда частенько наведывается. Значит, она доверенная ювелира и ходит с настоящими камнями в своей сумочке, надо запомнить. «И сычихи сказать! И сычихи сказать!» — пропел колченогий сын Краснорукова. «Если вы не уйдете, я крикну полицейских», — пригрозил Морель. Испуганные дети заплакали, а старая идиотка приподнялась на своем топчине. «Звать полицейских, пожалуйста. Только позовем их мы. Слышите, господин Недоносок?» — сказал Бурден. Особенно потому, что, возможно, понадобится их помощь, когда мы потащим вас в тюрьму, если вздумаете брыкаться, — добавил Маликорн. — С нами нет мирового судьи, но если он вам так нужен, мы его представим, вытащив его из постели. Совсем тепленького и такого добренького, Бурден, сходи за судьей. — Меня? В тюрьму? — вскричал пораженный Мурель. — Да, в клиши, в клиши, — повторил ошеломленный гранильщик. — У него, наверное, с головой не все в порядке, — заметил Маликорн. — В долговую тюрьму, если это вам больше нравится, — пояснил Бурден, — значит, вы... — Как же так? — Значит, нотариус... — О, Господи! и Морель, побледнев как смерть, упал на свою табуретку, не в силах вымолвить больше ни слова. — Мы судебные приставы, и нам поручено схватить тебя, если повезет. Теперь понятно, деревня? — Дети, — взмолилась Мадлен, — просите этих господ не уводить нашего несчастного отца, нашего единственного кормильца. — Ах, Мурель! — воскликнула она, душераздирающим голосом. — У них записка от хозяина Луизы. Мы погибли! — Вот постановление, — сказал Маликорн, вынув из своей папки документ с печатями. Он пробормотал по своему обыкновению почти невнятно большую часть текста, зато отчетливо прочитал последние слова, к несчастью, слишком понятные Мурелю. Исходя из последнего, суд приговаривает вышеупомянутого Жерома Мореля выплатить вышеупомянутому негацанту Пьеру Птижану долг в 1300 франков, взыскав его со всего его имущества и с него самого со всеми процентами со дня вынесения приговора и со всеми судебными расходами Заслушанное и утверждено в Париже 13 сентября 1838 года. Ловкий нотариус знал, что не сможет преследовать бедного Муреля в судебном порядке от своего имени, а потому подсунул ему так называемый «безымянный вексель» и затем заполнил его на третье лицо. — А как же Луиза? — воскликнул Мурель, почти ничего не поняв в этой тарабарщине — — Что с Луизой? Где она? — Значит, она ушла от нотариуса, раз он может посадить меня в тюрьму. — Луиза! — Господи, что с ней стало? — Какая еще Луиза? — спросил Бурден. «Хватит — Хватит! — грубо прервал его Маликорн. — Ты что, не видишь, что он ломает комедию? Пошли — Пошли! Продолжал он, подступая к Мурелю. — Налево, кругом и вперед! — — Шагай, раб нерадивый, пора подышать свежим воздухом, а то здесь такая вонища. — Мурель, не ходи с ними. — Защищайся в отчаянии, — закричала Мадлен, — убей этих проходимцев. — О, какой ты трус! Неужели ты позволишь увести себя, оставить нас одних? — Не стесняйтесь, не будьте как дома, — сардонически усмехнулся Бурден но если ваш муженек поднимет на меня руку, я его оглушу». Морель думал сейчас только о Луизе и почти не слышал того, что говорили с ним рядом. Внезапно выражение горькой радости осветило его лицо, и он воскликнул. «Значит, Луиза ушла из дома нотариуса. Что ж, я пойду в тюрьму с легким сердцем». Но, окинув взглядом мансарду, он вскричал. «А моя жена? Ее мать? Все мои дети?» Кто будет их кормить? Мне же не доверят камни, если я попаду в тюрьму. Все будут думать, что я в чем-то виноват. Это же смерть для меня и всей моей семьи. Этого хочет нотариус. И раз, и два. Мы когда-нибудь с этим покончим, завопил Бурден. Как это надоело? Одевайся, и пошли. Добрые господа, простите меня за то, что я тут наговорила, взмолилась Мадлен со своего тюфика. Вы ж не так жестоки, чтобы увести Муреля. Что станет со мной, с пятью детишками и слабоумной матерью? Посмотрите на нее, посмотрите, как она скорчилась на своем топчине. Она совсем впала в детство, добрые господа, она выжила из ума. Это остриженная старуха? Смотри-ка, она в самом деле острижена, — сказал Маликорн. А я-то думал, что у нее на голове белый платок. «Дети, просите на коленях этих добрых господ!» — воскликнула Мадлен в последней попытке умилостивить судебных приставов. Но перепуганные детишки только плакали и не осмеливались вылезти из своего матраса. От всего этого необычного шума, от вида незнакомых людей, старая идиотка начала кричать и глухо рычать, ударяясь затылком о стену. Морель, казалось, не видел, что происходит вокруг него. Этот удар был таким ужасным, таким неожиданным. Арест его грозил такими страшными последствиями, что он не мог об этом даже думать. Лишения измучили его, и он вконец обессилел. Бледный, с блуждающим взглядом, сидел он на своей табуретке, опустив руки, спанившей на грудь головой. — Довольно. Тысяча чертей. Когда-нибудь это кончится, — завопил Маликорн. «Мы что здесь, на свадьбе? Пошли, иначе я тебя по волоку. Пристав схватил ремесленника за плечо и затряс. Эти угрозы, эти грубые жесты вконец испугали детей. Трое мальчиков, почти голые, выбрались из своего матраса, бросились в ноги судебным приставам и закричали, сложив ручки, жалобными голосами «Пощадите! Не убивайте нашего отца!» При виде этих несчастных детей, дрожащих от холода и от испуга, Бурден, несмотря на всю природную жестокость и привычку к подобным сценам, почти растрогался. Однако его неумолимый коллега оттолкнул детей, которые цеплялись за его ноги с умоляющим плачем. «Эй, прочь, сопляки! Какая собачья должность иметь дело с такими нищими!» Ужасное происшествие сделала эту сцену еще страшнее. Старшая из девочек, которая лежала в матрасе со своей больной сестрой, вдруг закричала «Мама, мама, я не знаю, что такое Садель, она вся холодная, смотрит на меня и не дышит». Несчастная чехоточная девочка тихо умерла без единой жалобы, глядя на сестренку, которую так любила. Невозможно передать, как закричала жена Муреля, услышав эти слова ибо она сразу поняла все. Это был жуткий, потрясающий вопль, вырвавшийся, казалось, из самого чрева матери. «Наверное, сестра моя умерла! Боже мой, боже мой, как я боюсь!» — закричала девочка. Она выбралась из матраса и, гонимая страхом, бросилась в объятия матери. А та, забыв, что почти парализованные ноги не могут ее держать, Сделала отчаянную попытку подняться, чтобы подойти к своей мертвой дочери, но силы оставили ее, и она упала на свой топчан с последним горестным криком отчаяния. Этот крик пробудил Мореля. Он вдруг вышел из оцепенения, бросился к распоротому матрасу и поднял младшую четырехлетнюю дочку на руки. Она была мертва. Холод и лишение ускорили ее смерть хотя ее болезнь, вызванная нищетой, и так была смертельна. Ее худенькие ручки и ножки уже окоченели и были ледяными.